Временами она проваливалась в забытье, и это было лучше всего. Окутываемая густыми черными волнами, она бессмысленно и бездумно плыла водами темной реки, полностью покорившись течению. Тогда она ничего не чувствовала и не понимала, что происходит. Но временами то неудачное движение, то внезапное прикосновение скалы или просто несчастная случайность выдергивали ее из обморока, и, охваченная небывалым ужасом, она начинала биться в цепях и кричать от страха. Истерика сменялась полной безучастностью. Юта смотрела на море, гладкое, будто покрытое пленкой, на небо, где занимался рассвет, и в этом усталом ожидании смерти к ней приходили видения. Почему-то представлялся ей фонтан с прозрачными струями и золотые рыбки в фонтане, Лужи под дождем и какая-то повариха в мятом переднике. И уж совсем не ясно, откуда взялась незнакомая девочка лет пятнадцати, пришивающая к белому свадебному платью черные пуговицы. Свадьба. Остин. Кстати, кто это? А вот открывается и закрывается красивый чувственный рот, но голос звучит чужой, и слова доносятся не изо рта, а будто со стороны, Во имя королевства, великая жертва, великая потеря, потомки не забудут, Юта. Потомки. 201-й потомок. Подземный зал и факел выхватывает из темноты призимистые колонны, покрытые письменами. 201-му потомку долгие годы жизни. А вот рисунок вспоминать не стоит. Глупый рисунок, будто детский. Кто-то там поднимается из воды. Юта вздрогнула и посмотрела на море. Вода оставалась гладкой, и солнце еще не взошло. «Еще есть время», — подумала Юта лихорадочно. «Еще минуты три. Почти целая вечность. Надо подумать о чем-то таком. Мы поставим тебе памятник, Юта. Горгулья, не то! Я зажгла тебе маяк на башне, но ты был так далеко и не видел». не видел. В ее маленькой незадачливой жизни был маяк, зажженный ради жизни дракона. Тело теряет вес, невесомые взлетают над головой волосы. Последний луч, зеленый, как стебель весенней травы. Пять звездочек взошло, а три пока за горизонтом. И все это теперь не имеет значения. И хорошо, что старик контестар умер и не видит, как Остин Сколько раз она была на грани смерти, но когтистые чешуйчатые лапы выдергивали ее у самой смерти из-под носа. Море пока спокойно, и любой смельчак, может, мог бы. И глаза ее в неосознанной надежде принялись вдруг шарить по склону небес над морем, задерживаясь на каждом облачке, широко раскрываясь при виде сонной чайки. Какую-то минуту вера в спасение заполнила тут целиком, без остатка, и навалившееся сразу за этим разочарование отобрало последние силы. Стиснув зубы, она вызвала в памяти картину полета в Поднебесье, но вместо этого ей увиделся мертвый дракон. Распростертый на каменном крошеве, он лежал неловко подвернув голову с широко раскрытыми мутными глазами. Стеклянный неподвижный взгляд был направлен на Юту. Сквозь разорванное перепончатое крыло росла трава. На покрытом чешуёй боку сидел стервятник. Юта замотала головой, ударяясь о скалу, желая прогнать видение. Чтобы услышать ещё раз его голос, она готова была отдать жизнь, но жизнь ей уже не принадлежала. Как не может хрипловатый человеческий голос, принадлежать мертвому дракону. И тогда, навсегда потеряв надежду, она посмотрела на море. Гладкая лоснящаяся поверхность его еще больше успокоилась, и посреди этой темной равнины зародилось вдруг движение. Медленно, будто в неспешном хороводе, двинулись по кругу волны. На поверхности моря образовался как бы круг, Потом середина его провалилась, вспенились гребни по краям, а чаша вдруг вывернулась и выплюснула белой пеной, будто кипящее молоко, не удержавшись в кастрюльке, сбежала на горе нерадивой хозяйки. Юта смотрела не в силах оторваться. А становился шире, и от него расходились волны, и первые из них уже достигли берега, разбежавшись, опрокинулись у самых ютиных ног. и несколько брызг упало королеве на лицо. Из глубин донесся звук — негромкий, низкий, будто рев множество глоток, слышимый сквозь вату. Когда он достиг Ютиных ушей, она принялась рваться с удесятеренной силой, едва не вырывая из камня железные скобы. Над морем взвился белый, сверкающий в первых лучах солнца фонтан. Струи его, вспыхивая цветными огнями, туго выстрелили в небо и низверглись, поднимая новые тучи брызг. И в светлых потоках этого нарядного водопада показалась черная голова. Юта не сразу поняла, что это голова. Несколько секунд она смотрела, и глаза ее едва не выкатывались из орбит. Потом, зажмурившись изо всех сил, принялась призывать забытье как спасение, как счастье, как последнюю милость. Забытье не шло. Волны, навалившиеся на берег, становились все выше и теплее. То, что явилось из глубин за жертвой своей, неторопливо двинулось к берегу. «Обморок!» — молила Юта. И она ударилась затылком о скалу. и в глазах ее стала сгущаться спасительная темнота, но острая боль прогнала ее. Абсолютно ясными глазами королева смотрела, как вслед за головой поднялись из воды сочленения шеи, пластины плечей, какие-то плетями захлестывающиеся жгуты. Вода раздавалась перед плывущим, нет, уже идущим по дну чудовищем. раздавалась двумя длинными к горизонту уходящими волнами. Юта увидела направленный на нее взгляд и обвисла в цепях. Из воды одним движением вырвались крылья-плавники. Чудовище добралось, наконец, до мелководья и показалось из воды полностью, целиком, будто красуясь. Повело взад-вперед щупальцами, и, шагнув вперед, подняла навстречу Юти первую пару клешней. К одной из них прицепилась длинная морская нитка водорослей. Еще шаг. Перепуганной толпой высыпали на берег крабы, заметались в поисках укрытия, разбежались по каменным щелям. Все это Юта видела, как сквозь мутную пелену. Чудовище ступило еще. Вода сбегала водопадами с членистого тулова. и бугорчатая кожа его казалась лакированной. «Еще шаг!» Вторая пара клешней жадно потянулась вслед за первой. «И еще...» И тогда будто исполинский бич рассек небо пополам. Небо лопнуло с треском рвущейся материи, и из-за скалы, из-за спины прикованной к ней жертвы, взвелась крылатая тень. Тень легла на бесформенную морду чудовища, И будто ощутив замешательство, пожиратель королев остановился. В ту же секунду с неба на него упал дракон. Извергая потоки столбы белого пламени, он сомкнул когти там, где на этой морде должны были быть глаза. Дикий, оглушающий рев вырвался из глотки обитателя глубин, и клешни взметнулись вверх. Но дракон не ждал, скользнул ниже, и несколько щупалец задергалось в конвульсиях. Над берегом поплыл густой тошнотворный запах паленого. Дают До и донеслась волна жара. Клешни чудовища метались, ловя дракона в небе и не умея поймать. Ящер был намного меньше и уязвимей, но на его стороне было преимущество внезапности и страшное оружие — огонь. И тогда чудовище снова взревело, но это был не крик боли и неожиданности. Ярость и оскорблённое достоинство были в этом крике. Удар, и дракон отлетел, как отброшенный ногой котёнок. И спрятавшиеся в скалах трясущиеся храбрецы услышали вдруг в надсадном вое вполне членораздельную раздражённую речь. «Король! Король! Что это? Ты предложил её сам, именно и её! А теперь что? Ты нарушил условия! Ты мошенник, король!» Но дракон кинулся снова, и чудовище умолкло. Храбрецы в скалах пялили друг на друга глаза. Остин, залегший в какой-то щели, схватил ртом горсть песка. Но, дают и к счастью, слова чудовище не дошли, потому что она кричала, не слыша себя. «Арман! Нет! Арман! Пророчество!» А дракон будто обезумел. одно крыло его теперь слушалось с трудом, и он заваливался на бок, но огонь из глотки был скор и беспощаден. Волны с шипением покрывались будто волдырями, и клубы пара поднимались над морем, затягивая поле битвы, мешая зрителям и не давая понять, кто побеждает. Парту и дело, освещая вспышками пламени, поднимался вверх, заволакивал небо и солнце, и вот стало темно. Такие густые облака сомкнулись над головами сражавшихся. Когда порыв ветра разорвал на мгновение пелену перед Ютиными глазами, схватка продолжалась уже далеко в море. Огонь вспыхивал все реже и реже. Лесом вскинулись вдруг черные щупальца, и тугой петлей захлестнулся раздвоенный с пикой на конце хвост. Смертоносный хвост чудовище. Громкий глотающий звук. и темная туша чудовища провалилась под воду, увлекая за собой охваченного, спеленутого этим хвостом дракона. Алчно ухнув, сомкнулись волны. Пар поднимался выше и выше, и вот открылась поверхность моря, и чистый горизонт, и солнце. Всякий воин, вступая в битву, Должен быть готов к смерти. Но всякий воин, даже самый отчаянный храбрец, Всегда лелеет надежду остаться в живых. Когда Арман вырвался из-за скал И увидел клешни, протянутые к прикованной к скале женщине, В бездонных тайниках его памяти, памяти, Оставшийся от предков, гнездился закон жизни, Схватившийся с потомком юбки, опречен». Все могучие инстинкты немедленно приказали Арману бежать, сломя голову. Но в этот момент, в этот самый момент он стал неподвластен ни не инстинктом, ни здравому смыслу. Клешни тянулись к Юте. И тогда он понял, что погиб. Потому что порождение моря не осквернит Юту даже прикосновением, и ни волоска не упадет с ее головы, и за это он... Арм-Ан сейчас отдаст жизнь. Самый отчаянный храбрец идет в бой с надеждой выжить. Свалившийся на голову дракон показался морскому чудовищу безумцем. Похоже, он твердо решил умереть в схватке. Внезапность и огонь были верными союзниками Армана. Чудовище ведь готовилось к трапезе, а не к смертельному поединку. Растерявшееся и возмущенное в эти первые секунды, оно понесло наибольшие потери. Арман нападал и нападал, и не жалел себя, и разом забыл все древние наставления о бойцовой доблести, не доблесть хотела ему проявить, а изувечить врага как можно серьезнее. И он сжег и кромсал, и растерянность чудовища вскоре сменилась яростью. Непобедим был сам Арр. И одолевал он уже, но Юка да задушит проклятье его имя, и подло, и захлестнул в петли свои сам Ара, и увлек в пучину, и угасил пламя его, и обезоружил его. Арман не был непобедим, и потомок Юки, пожалуй, справился бы с ним и на поверхности. Справился, если б Арман не бился, как в последний раз в жизни. А так оно и было удар тяжелого тугого, как мокрый канат щупальца ожог его крыло потом еще и еще крыло обвисло, а клешня захватила лапу сдавила и треснула арманова чешуя и от немыслимой боли помутнело сознание пар поднимался от кипящего моря густой удушливый пар Рванувшись, Арман дохнул огнем. Зашипело, покрылось волдырями бугорчатой кожи чудовища. Рев! Арману показалось, что шея его сейчас сломается, как сухая щепка. Два кольца затягивались на шее. Еще три прижимали к бокам крылья. И крылья трещали, ломаясь. Живая удавка тянулась и захлестывалась. И Арман слишком поздно понял, что сейчас произойдет. Рывок! Душа чудовища камнем низверглась на дно, и Арман увидел вдруг, как на месте неба сомкнулись волны. Погас огонь, и чужой мир, стихия, несущая смерть, обступила раненого дракона. Солнце здесь было не солнце уже, а размытый круг на поверхности волн. И вместо воздуха, которым можно было дышать, стаи, полчища крошечных пузырьков... живописно посверкивающих, ловящих блики на тугие бока, стремящиеся вверх, вверх, туда, где солнце и ветер. Так погиб могущественный сам Ар. И помните, потомки, а чудовище проваливалось все глубже и сжимало Армана все сильнее. И сквозь искры, пляшущие в его глазах, пробилась вдруг простая и беспомощная мысль. Все напрасно, утопит и вернется за Ютой. И тогда в ужасе шарахнулись прочь морские обитатели, забились в раковины все, кто имел раковину, кинулись прочь обладатели плавников, остальные прижались ко дну, слившись с ним, став его частью. Потому что... Обезоруженный, задыхающийся дракон невиданным усилием разорвал смертельное объятие и схватился с царствующим в своей стихии морским чудовищем, и никогда за всю свою долгую жизнь потомок Юкки не встречался еще с таким соперником. Сумасшедший! Да зачем? Разве та жертва на скале стоила его жизни? Драконы не могут дышать под водой, ему бы на поверхность вырваться. А он, окровавленный, с рваным горлом, кидается, нападает сразу справа и слева, задыхается, но бьет, кромсает, смыкает и размыкает челюсти. И чудовище смутилось, потому что жизнь была ему чрезвычайно дорога. Проклятие! Должен же быть предел безумию! Со дна поднялась туча песка. Обламывались и вертелись в водоворотах веточки кораллов. В глубокой-глубокой впадине обнажился и сверкнул зубами человеческий череп. Это обезумевший шел до конца. Не ярость вела его. Нечто большее, чем ярость, огромное и чудовищу недоступное. И тогда потомок Юбки впервые в жизни испугался. Не дракона, дракон издыхал. Испугался того, что двигало им. того, что превратило страх смерти, святой, всеми владеющий страх, в посмешище. И вот тогда-то, сметенный, сбитый с толку и не желающий более неприятностей, потомок Юки отступил, оставив жизнь дракона океану. Солнце поднялось высоко. Прошел час, не меньше. прежде чем первые смельчаки решились выбраться из укрытий в скалах. Юта пребывала в сознании. Глаза ее безучастно скользнули по лицам несмело приблизившихся людей и снова уставились на море, подернутые рябью. Люди подходили и подходили. Среди них крестьяне и рыбаки, каменотёсы, приковавшие Юту к скале, и даже офицеры-стражи. Один из них сжимал в опущенном кулаке серый плащ сбежавшего колдуна. Последним вышел Остин. Он брел, проваливаясь в песок, враз постаревший с запекшимися губами. Люди шарахались от него, как от чумного, как от прокаженного. Напрасно он ловил чей-нибудь взгляд. Кто-то, уходя с дороги, плюнул ему под ноги. Юта... сказал Остин, странно бегая глазами. «Юта!» Ветер швырнул пригоршню брызг ей в лицо, и крупные соленые капли катились по щекам, но глаза оставались сухими. Ее взгляд не отрывался от поверхности моря, поглотившего чудовище и дракона. Он на дне. Теперь он на дне, и толща воды сомкнулась. Под тяжестью ее погребены перепончатые крылья, И хрепловатый голос, укоризненные глаза, прохладные ладони. «Прощай!» Офицер стражи шагнул Костину и бросил. Почти швырнул ему серый плащ колдуна. Голыми руками попытался выдернуть из камня железную скобу, удерживающую тонкую Ютину щиколотку. Не смог, уронил руки, отошел, глядя в песок. «Юта!» — дрогнувшим голосом проговорил Остин: "Не верь. Неправда это". Она не слышала стоящих перед ней будто и не было, она смотрела на море. "Но чего уставились?" почти взвизгнул Остин, оборачиваясь к людям. Никто не взглянул в его сторону. "Отвязывать, что ли?" пробормотал Остин, похоже, обращаясь к самому себе. «Господа офицеры, отвязывать или вернется?» Короля наградили таким взглядом, что он сник, сгорбился и сразу стал обиженным и жалким. Каменотесы медленно, будто через силу, принялись снимать цепь, протянутую поперек ютиной груди. Королева оставалась безучастной. На берег накатывали приливные волны, длинные и безопасные, совсем не похожие на те, поднимаемые чудовищем. Люди стояли по щиколотку в воде и не замечали этого. Брызги пены достигали уже Ютиных ног. А солнце поднималось и поднималось, и ажурная сеточка, невесть откуда взявшихся облаков, прикрывала его, будь то вуалью. Солнечная дорожка на волнах поблескивала мягко, приглушенно, будь то не солнечная даже, а лунная. И тогда Ютины губы шевельнулись. Увидев ее увидев ее глаза, Все обернулись одновременно, как по команде. И разом вскрикнули, разглядев что-то в воде. Мгновение, и берег был снова пуст. Люди отпрянули под защиту скал, и только Юта по-прежнему стояла у своего камня, раскинув прикованные руки. Долго-долго не было следующей волны. Вот она пришла, и глаза Ютины открылись шире. Волны прибывали и прибывали. Юта стояла прямая, тонкая, будто впечатанная в скалу. И вот за камень, громоздившийся на границе моря и суши, ухватилась человеческая рука, соскользнула беспомощно и ухватилась опять. Юта стояла. От скал слабо донеслись крики удивления. Вторая рука потянулась и упала в мокрый песок. Новая волна помогла, протащила истерзанного человека вперед и отхлынуло, окрасившись кровью. Он оперся на локти Еще усилие поднял голову. Глаза их встретились. Лоснились на солнце вылизанные морем камушки. Волна, как игрок в кости, то прибирала, то снова выбрасывала их на песок. Над морем покрикивали осмелевшие чайки. От скал медленно приближались осмелевшие люди. Распростертый на песке человек смотрел на женщину, прикованную к скале. В лучах высокого солнца она была невыносимо прекрасна.